Глава 24 четвёртая. Тая. Не выходные, а настоящее испытание. Я придерживала Анисия, ощущая спиной взгляд матери Троицкого. Она словно пыталась проделать дыру в моём затылке, убить, не применяя оружие. Когда я встретила Андрея, то ещё верила в историю Золушки. А теперь прекрасно понимала, что чудес не бывает. И что прекрасный принц может оказаться тем ещё конём, а мечты о счастливой жизни с ним — тыквой. Единственное, чем реальность была похожа на сказку, это наличием злобной мачехи. «Как же ты могла забыть, Таисия!» — заговорила Анисия, шипя и морщась при каждом шаге. «Ты же поехала за документами!» «Прости!» — я извинилась во второй раз. «Мы даже не успели войти в дом, как Агнессе не стало плохо. Все вылетело из головы. Она сейчас в реанимации. — произнесла я, проглатывая слёзы. Уверена, мой голос дрогнул, иначе как объяснить более спокойный тон Анисия? «Надеюсь, она скоро поправится», — ответил он, присаживаясь на диванчик. «Я тоже». Мужчина утянул меня за собой, и я рухнула рядом. «М-м-м-м», — промычал Анисий, подтягивая ногу. «Потерпи, пожалуйста», — попросила я, поглаживая его по предплечью. «Константин скоро привезёт паспорт». Чувствовала я себя по-настоящему паршиво, ведь Анисию была нужна помощь, а я просто-напросто забыла про него. Сейчас я сама себе казалась ужасной. «Потерплю», — ответил мужчина и закрыл глаза, откинувшись на спинку. «Фу!» — выдохнул он громко. «Фу!» — зашипел еще, привлекая внимание девушки на соседнем диванчике. «Фу!» — выдохнул в третий раз и затянул. «Омммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм мм мм аниси громко мычал в нос ом м первым на него взглянул мальчишка и потянул за руку маму интересуясь что с дядей через пару минут от ларингологических песнопений на анисе обернулись все присутствующие кто-то даже показал пальцем и посмеялся Надежда выглянула из за стойки регистратуры привлеченная перешептываниями и вопросительно на меня взглянула «Он медитирует», — пояснила я. «Очень сильная боль. Извините». Надежда постаралась понимающей улыбнуться, но вышла у нее криво. «Минутку. Я узнаю у доктора. Возможно, он сможет начать прием», — пролепетала она мило. «Минутку», — повторила, рассматривая расслабленное лицо Анисия. «Как интересно», — прокомментировала она и убежала. Вернулась девушка быстро, с новостью, что доктор пошел нам навстречу. «Апне мэри итни бари сэваки», — заговорил Аниси, резко распахнув глаза. «Что вы сказали? Он иностранец?» — с наигранной радостью уточнила у меня надежда, явно представляя масштаб проблем, если что-то пойдёт не так. «Нет, Аниси просто поблагодарил вас», — ответила я, совершенно не представляя, что значит сказанное. Но, кажется, я угадала, раз не услышала возражений. «Я вас провожу» произнесла надежда, помогая Анисию встать. «Вам нужно было сразу сказать, что с острой болью», затараторила она. «Я говорила», напомнила я, но девушка проигнорировала меня. «Сейчас вам помогут. Проходите». Она распахнула белую дверь. «А вы останьтесь тут», попросила меня. «Честно говоря, я и не горела желанием идти вместе с Анисием на прием». Некоторые вещи, такие как кровавые манипуляции хирурга с конечностями, все же должны оставаться за кадром, насколько бы близки не были отношения между людьми. «Я как раз заберу документы», — донесла я Дионисия, что смотрел на меня жалостливыми глазами. «Я видела в коридоре Константина», — пояснила, отпуская мужскую руку. «Все будет хорошо». Я успела поблагодарить Дворецкого за помощь и забрать паспорт, как из манипуляционной раздался жуткий нечеловеческий вой. «Вау! У, -у, у Что это?» — спросила я испуганно, вцепившись в рукав мужского пальто. «Это собака Баскервилей, мэм. Воет на болотах», — доложил со всей серьезностью Константин. «Сейчас не время для шуток». Я попыталась пристыдить Дворецкого. Он не смутился. Взглядом указал на мои пальцы, сжимающие тёмную ткань. «Рад был вам помочь, Таисия Леонидовна, но позвольте откланяться. В доме десяток гостей, и все не ждут новостей». «Да, простите», — одёрнула я руку. «Ещё раз большое спасибо». У кабинета хирурга началась суета. Надежда буквально выскочила в коридор и принялась заверять меня, что причин для волнений нет. Пациент всего лишь отказался от наркоза. Этой фразой она закончила свою речь. «Мы предлагали, но Аниси Филиппович был непреклонен, ссылаясь на какие-то каналы. И еще что-то говорил, но мы не поняли ни слова. Скажите, он не принимает сильнодействующие препараты?» Спросила девушка и зачистила ресничками, явно жалея, что ей попались такие пациенты, как мы. «Нет, не принимает», — заверила я. «Ауууу!» Донеслось из-за двери, что заставило Надежду улыбаться ещё шире. «Это замечательно. Пройдёмте и, наконец, оформим карту». Она протянула подрагивающую ладонь в сторону регистратуры. Оформление документов заняло не больше трёх минут, после чего мне вновь пришлось вернуться к двери хирурга, предвкушая ещё более жуткие крики. Но вместо этого я услышала задорный голос Лисёнка. «Знаете, я бы никогда не подумала, что Андрей ваш сын!» «Я так молодо выгляжу?» — спросила Виолетта Валерьевна, равняясь с высоким искусственным цветком, за которым я позорно пряталась. «Нет, у него не ваши глаза. У него мой интеллект и аристократичность», — фыркнула моя бывшая свекровь, смерила Алису недовольным взглядом и, тряхнув шикарными темными волосами, направилась к выходу. «Глаза о многом могут рассказать». Продолжала рассуждать лисенок, летящей походкой, двигаясь за свекромонстром. Сама же мама Андрея с каждым шагом все злее стучала на бойками каблуков. Или мне так просто казалось. «Они не только зеркало души, но и лучше любого теста ДНК. Вот наши с Андрюшей дети точно унаследуют его глаза. Все трое». «Трое?» Свекромонстр даже с шага сбилась, тормозя у дверей и оборачиваясь к Алисе. И «Я не так выразилась», — горячо ответила лисёнок. «Конечно же, у всех наших детей будут Андрюшины глаза, а не только у старших». Чем продолжился их разговор, к сожалению, мне уже не было слышно. Они вышли из-за двери, а я наконец-то вылезла из-за искусственного цветка, стараясь мило улыбаться сомнением, наблюдающей за мной надежде. «Всё хорошо», — заверила я, взмахнув ладонью и опёршись о стену. Не зная что происходило за дверями, но Аниси больше не издавал ни звука. Надеюсь, ему хватило благоразумия согласиться на анестезию и забыть на некоторое время о каналах и энергиях. «Вы не подскажете, а что так долго?» — уточнила я, потеряв остатки терпения и подойдя к стойке регистратуры спустя 40 минут ожидания. «Что-то пошло не по плану?» «Уверена, никаких проблем». Заверила меня Надежда, нежно похлопывая подушечкой указательного пальца по подергивающемуся веку левого глаза. «А вот и ваш спутник!» С этими словами девушка радостно подскочила на стуле. «Зря беспокоились!» «Вы правы, спасибо!» Поблагодарила я, искренне сочувствуя девушке. «Если она сегодня не решит уволиться, будет просто чудо!» «Ну как ты?» Поинтересовалась я, забирая из рук бумаги и придерживая его под локоть. «Ужасно!» «Так больно?» «Нет, Муладхара закрылась. Я больше не чувствую свободную циркуляцию энергии. Но это и не удивительно после насильственных физических действий надо мной», закончил он, обиженно поджимая подрагивающие губы. «Была бы я в хорошем настроении, то обязательно поддержала Анисия и пообещала, что его Муладхара обязательно вновь раскроется, а энергия будет циркулировать, как резвящийся горный ручеек» а вместо этого я решила проблему с оплатой и вызвала через приложение такси. «Я позвоню тебе позже», — пообещала я, усаживая мужчину в салон автомобиля, предварительно попросив водителя максимально отодвинуть пассажирское сиденье Наверное, впервые за всё время нашего знакомства Аниси обиделся на меня. Или мне это показалось? Я вернулась в клинику, желая узнать хоть какие-нибудь подробности состояния Агнесы Винировны и шла к реанимационному отделению, прихватив два кофе. Для себя и Троицкого. Его автомобиль все еще стоял на парковке у главного входа. Если Андрей здесь, значит, состояние именинницы еще не стабилизировалось. С этими мыслями я свернула в нужный коридор и замерла. «Настя, куда же без неё? Блондинка склонилась над бывшим и ласково гладила его по щекам, а тот улыбался и что-то говорил, не открывая глаз. Сбылась мечта виолеты Валерьевны. Нужно её поздравить. Идеальные детки создали идеальный союз. А как же лисёнок? да козлюшенькой ты был, козлюшенькой ты и остался. Я втянула воздух, чувствуя, как напиток обжигает пальцы сквозь бумажный стаканчик. Осмотрелась, нашла урну и выбросила кофе. Пить от чего-то расхотелось. «Троицкие здесь?» Я услышала голос врача и осмелилась подойти ближе. «Я?» Бывший тут же поднялся на ноги. «Вы можете навестить больную. Даю вам пять минут».